Глава пятая. Улица, по которой мы мчались, закончилась, врубившись волнорезом в проспект. На нем уже рассосался затор, и магомобили неслись потоком. Я, наивная, думала, что это рунур хотя бы притормозит. «Три раза ха!» Она выскочила на проезжую часть мостовой и с разбега прыгнула на капот одной из мчавшихся машин, которая тут же разразилась истерическим клаксоном. Еще один прыжок, и преступница сиганула на крышу другого магомобиля, оставив после себя вмятину, от которой элементаль, вращавший шестеренки и поршни мотора, негодующе взревел. «Испортили его дом», «Да чтоб тебе, ведьма драная, инквизитор попался!» Выругалась я, взяв разбег. Как выяснилось, зомби прыгают выше, зато приземляются фееричнее. Я не просто прогнула крышу одной из машин. Я ее проломила. Мой ботинок проделал аккуратную дырку как раз над лысой макушкой, судорожно вцепившегося в руль водителя. «Прошу прощения!» выдергивая ногу мимоходом извинилась я даю донеслось ошарашенное в ответ видимо мужик еще не осознал случившегося и ответил мне из глубокого шока да зато теперь хотя бы после смерти узнала как выпрашивать у мужчин дорогие подарки нужно их для этого сначала оглушить известием или дубиной хотя по мне Второй вариант все же надежнее. «Пока я отвлеклась на водителя, преступница, как истинное зло, которое и не думает дремать, и вообще искренне считает, что сон и отдых — удел добра и слабаков. Уже лихо приземлилась на брусчатку, перекатилась спиной через капот еще одной машины, грациозно махнув в воздухе ногами» и устремилась в мясную лавку, дверь которой была приветливо распахнута на другой стороне улицы. «Ну почему у меня либо авантюра, либо опыт, тяжело совместимый не только с жизнью, но и со смертью?» — фыркнула я, совершив очередной прыжок. Очутилась на мостовой в паре футов от тротуара. «Именно в этот момент мне попался лихач, и не подумавший ударить по тормозам», когда прямо по курсу на его жизненном пути возникла я. Увы, столь же грациозно перекатиться по капоту, как преступнице, мне не удалось. Скорее я проехалась носом вперед на животе, раскрыв руки на манер крыльев для равновесия. А затем, перекувыркнувшись через голову, кубарем скатилась уже на пешеходную дорожку. Не была бы уже мертвой, точно бы от подобного трюка свернула себе шею, вскочила, отряхнулась, как собака, вылезшая из реки, узрела побледневшего парня за рулем и клацнула клыками, а потом развернулась и помчалась в лавку. Когда влетела в нее, то внутри уже никого не было. Зато в глубине послышался металлический звон, перемахнув через прилавок, крадучись, двинулась по темному коридору. Путь был короткий и закончился тем, что меня приложило дверью. Оная была распахнута и вела в разделочный цех. Но едва я ступила на порог, как она резко закрылась, чтобы в следующую секунду распахнуться вновь, явив передо мной тучного мужика в окровавленном фартуке и с топором в руках. В ушах зазвенело, но я все же успела присесть. Именно в этот миг над головой просвистело лезвие, врезалось в косяк, и застряла в нем намертво. Я решила, что на такое горячее приветствие стоит ответить достойно. Не разгибаясь, саданула типу между ног, заставив сложиться пополам и сделать несколько шагов назад. Отступая, он ударился спиной, а точнее тем местом, где она заканчивала свое благородное название а стол Нож, который лежал на его краю, лязгнув, упал на пол — Мясник, а кто еще напялит на себя такой характерный фартук, тут же подхватил оружие. «Ты! Сдохни, гадина!» С таким рыком он пошел в атаку. «Гады! Особенно змеи!» Я уклонилась, отступив по стеночке вправо. Потом еще и еще раз. «Одни из самых умных животных!» С этими словами я уперлась плечом в другую стену и осознала, что очутилась в углу. И тут углядела висевшую рядом с собой разделочную доску. Обманный маневр, и я поднырнула под руку нападавшему, схватила доску с крюка и выставила ее на манер щита. Правда, держа за два края руками, а потом меня натурально попытались насадить на нож, как мясо на шампур. Выпад в район печени. И острие встретило дерево. Рывок назад... И мясник вытащил свое оружие, чтобы атаковать снова. Теперь Метя в сердце. А я тем временем прицелилась и ударила его по лодыжке. Раздался хруст ломаемых костей, но я отвлеклась. И именно в этот момент противник нанес удар, Метя под горло. Подставить доску, уклониться уже не успевала. Лишь чуть вывернуть плечо, в него-то и вонзилась сталь. А затем сильная рука тут же схватила меня за горло и приподняла над полом. Я засучила в воздухе ногами. «Я придушу тебя, имперская тварь!» Стоя на одной ноге, превозмогая боль, прошипел заговорщик. Хотелось бы возразить, что душить придется долго. Хотелось, но не моглось. Вместо слов я полоснула его по руке когтями. Хватка на миг ослабла, «Да ты, стерва, не жить!» — взревел мужик, словно именно это открытие оскорбило его до глубины черной заговорщицкой души. Я же обеими ладонями обхватила душившую меня руку, а ногами уперлась мяснику в живот, пытаясь отодрать его от своей шеи. Увы, попытка отцепить его оказалась столь же эффективна, как и его придушить меня а тип меж тем второй рукой слепо шарил вокруг, и на мою беду ему попался тесак. Больше он не говорил, лишь замахнулся. Я же мысленно представила, как моя голова слетает с плеч и катится по полу, как державший меня неожиданно сам разжал пальцы на моем горле, пошатнулся и начал заваливаться. Мои ноги наконец-то оказались на полу, когда мясник рухнул, на прощание прошептав. «Гнилая кровь сдохнет! Мы освободим трон для...» Он не договорил. Из его рта полилась кровь. Это и не мудрено, когда боевое заклинание прошивает оба легких. Я вскинула голову и увидела, что в дверях стоит ворон. «Тай, я же просил тебя побыть дома!» — взревел он. «Просил?» Привязав к стулу, в ответ огрызнулась я. — По-другому тебя уговаривать было бесполезно, — рыкнул он и скомандовал. — Оставайся здесь, я за ней. — Просить некромантку во второй раз? Ха! Да она и в первый-то не послушает. И я, выдернув из плеча нож, ринулась за аром. От тай еще никто не уходил, во всяком случае невредимым. Мы выбежали в грязный узкий переулок и заозирались. Впереди раздался звон разбитого стекла, звук удара. Бросились туда и увидели, как лихо разворачивается магомобиль, а из его опущенного окна высовывается рука. Доля мига, и в нас уже летит град из ледяных игл, сметающий все на своем пути. Ворон схватил меня за запястье, дернул назад и закинул себе за спину – а второй рукой выставил щит, в котором, как в киселе, замедляли свой смертельный полет ледяные стилеты. А ведь не окажись я позади Ара, я бы была сейчас похожа на ежа, абсолютно мертвого ежа с иголками изнутри, потому что у всего есть предел, в том числе и у зомби. Я стояла за его широкой спиной, за плечами того, Кто мог бы меня не спасать сегодня? И все же спас дважды. И сейчас, оказавшись за вороном, я осознала, что мне в сотни раз надежнее здесь, чем где-либо. Воздух задрожал от напряжения, от того, сколько в него вмиг выплеснулось магии. Она искрила на кончиках пальцев ворона, трещала разрядами молний. Мои волосы наполнились этим электричеством — Пряди начали подниматься, как щупальца медузы. Порою бывают такие мгновения, которые потом пытаешься забыть всю жизнь, и не можешь. А сейчас случился тот миг, в который я забыла всю свою прожитую жизнь. Да и смерть тоже. Мы стояли в эпицентре одного из самых разрушительных заглянаний, того, которое, сорвавшись с поводка, не рассеется, пока не убьет, «Я с запозданием узнала плетение лой, его готовят заранее. Не менее дюжины магов вливают прорву сил, а напитавшуюся свернутую матрицу заклинания активируют, чтобы не просто уничтожить, стереть с лица земли, и применяют только на войне. Если Арнсгар не удержит эту ледяную волну, то она сметет не только нас», но и несколько десятков домов за нашими спинами. Унесет сотни жизней мирных горожан. Кто-то позади меня кричал, истерично орали клаксоны, люди бежали в панике. А ворон стоял, держал заслон, хотя рука его дрожала от напряжения. Любой другой бы на его месте сдался, накрыл бы себя куполом, чтобы спастись самому, И ледяная волна пролетела бы над нами, обогнула бы, как течение реки огибает камень на дне, чтобы промчаться вперед, сметая сотни жизней на своем пути. Другой бы так и сделал. Но не Ар, который, казалось, держался лишь на одном упрямстве. Еще сегодня утром, выбегая из дома, я хотела его задушить. Он разозлил меня до черных мушек в глазах. А сейчас... Нет, гнев еще кипел во мне, но вместе с ним рождалось и что-то другое. Несколько мгновений это все, что было у меня, у нас, до того, как силы карателя иссякнут, а у меня не было и капли дара, чтобы поделиться с ним, остались только слова. «Ты сможешь!» — я сглотнула, положив руки ему на плечи, едва касаясь, чтобы не отвлечь. Навряд ли Ар разберет сказанное. «Просто пусть знает, за его спиной стоит тот, кто в него верит. Ведь даже невозможное возможно, если тебя питает вера. А она — это все, что у меня было. Ты сильнее, чем кажешься, храбрее, чем думают другие, и точно благороднее. Я всегда буду с тобой, на твоей стороне, рядом. Даже если меня самой уже не будет, потому что ты для меня важен». Не знаю, кому именно я произносила это признание, ему или себе. Но пока я говорила, он держал щит в одиночку и не опустил рук до того момента, пока не прибыло подкрепление. Через сколько это произошло, я не знаю. Мне казалось, спустя вечность, хотя наверняка прошло не больше десяти минут, такую вспышку магии просто невозможно пропустить». Лишь усилиями двух дюжин чародеев удалось не только удержать, но и свернуть лой окружить его куполом, который медленно начали сжимать, накаляя изнутри, заставляя лед и стаять. Подчиненные смотрели на Арнсгара, смотрели с восхищением, уважением. Вездесущие репортеры, которые появились немногим позже карателей и жандармов, с любопытством, а ворон... Отдал распоряжение и, прошептав мне на ухо «Уходим», нырнул в толпу. Я едва поспела за ним, поражаясь, как за несколько секунд он смог исчезнуть из-под прицелов внимательных взглядов и чара камер вспышки которых заставляли жандармских грифонов нервно дергать хвостами. Я сама была разбита. Во мне несколько минут назад умерла надежда и родилась пустота. Мы упустили заговорщицу, а с ней и шанс изменить прошлое — сутки. Раньше я думала, что это мало. Но, как оказалось, они могут перевернуть сотни, а может и тысячи жизней. Мы с Вороном выбрались на соседнюю улицу, с другой стороны которой начинался городской парк. Она была непривычно безлюдной для такого часа. И там Ар, резко развернувшись, сгреб меня в объятия и прошептал на ухо «Спасибо. Я не сдался лишь потому, что ты стояла за моей спиной». Признание неожиданное. От него по моей спине от макушки до пяток прокатилась волна. Я вскинула голову, чтобы встретиться взглядом с Арнсгаром. Он смотрел на меня, не отрываясь. И создавалось ощущение, что ворон знает обо мне все, а я о нем почти ничего». Мы так и стояли, смотрели в глаза друг другу, словно хотели навеки остаться друг в друге. А в парке по соседству осеннее солнце выкрасило неспешно засыпавшие деревья в цвет светлой грусти. Эйла жила. По ее венам мостовым носились магомобили, торговцы, несмотря на случившееся в соседнем квартале, не спешили запирать двери магазинчиков и закрывать щитами витрины. А бесстрашно ждали новых покупателей. В небе плыли тучи. Про такие говорят, дескать, это такие облака, которые настолько недовольны погодой, что вот-вот разразятся возмущением. А демоново колесо в парке, из кабинки которого можно было обозреть всю столицу, как на ладони, величественно вращалось. Все это было вокруг нас с вороном. А еще была осень с ее умиротворением, спокойствием с ощущением абсолютной нереальности происходящего, будто всё замерло, застыло в заклинании стазиса, звуки, суета, беды, грядущий переворот и разрушение, всё это в миг опало осколками к нашим ногам, и воцарилась звенящая тишина, дарящая спокойствие душе. Или мне сейчас было так безмятежно от того, что меня обнимал ворон, Будто своей рукой, как крылом, он отгородил меня от остального мира. «Прости меня за то», — произнес он, все так же не отрывая от меня взгляда, «что решил все за тебя, за Аркан. Я была очарована Аром, как осень с нами листопада, ровно до этих слов, напомнивших мне о том, что случилось утром». «И это все?» произнесла я фирменным тоном нашей соседки Тамарин. Как-то на эту почтенную троллиху поздним вечером в подворотне напал насильник на его беду. Разглядев, кто именно стал жертвой планов его плотских утех, маньяк попытался сбежать, но был отловлен за шкирку сильной женской рукой. В общем, в итоге мужик так и не смог произвести на шикарную даму нужного впечатления, и именно ее разочарованным вопросом «это все?» закончилась их встреча, к вящему позору развратника. С тех пор заявлений в жандармерию о нападениях от Эйр стало меньше, а гордости в Тамарин больше. Эту историю троллиха любила вспоминать при каждом удобном, да и неудобном тоже, случае. «Тай, скажи честно, ты бы осталась дома просто так, без Аркана». «Конечно, нет», — возмутилась я, про себя добавив. «Но тогда бы ты не лишился стула», впрочем, сказала совершенно другое. «Но ты, ты, банальные эпитеты, лжец, обманщик, сволочь, были какими-то мелкими, плоскими, и я выпалила. «Знаешь, я сейчас скажу, кто, и ты очень удивишься». При этих словах я сделала шаг назад, высвободившись из объятий ворона, и ткнула в его грудь отросшим когтем, как стилетом. Арнсгара мой выпад ничуть не смутил. «Знаешь, ты напомнила мне прокурора, который, зачитывая обвинение пустился во все тяжкие». Невозмутимо парировал он. «Неужели так сложно было сказать «прощаю»?» «Некромантка и «прощаю»?» — я вскинула бровь. «Слушай, мы своих врагов из-под земли достать можем, чтобы отомстить, забыть и еще раз отомстить. А ты «прощаю»!» «Да, чего это я?» — усмехнулся ворон. «Хорошо, давай тогда так. Что мне сделать, чтобы ты меня простила?» И больше не путалась под ногами, хотя он этого и не произнес, мне послышалось окончание. Я призадумалась, даже голову набок склонила, допустить до расследования. Да ворон мне сегодня явно так намекнул арканом, чтобы я своего холодного носа в дело имперской важности не совала. И местью портить важные государственные планы не смела. А о чем еще просить той, у кого смерть не просто стоит на пороге, а уже зашла в дом, переобулась в тапочки и требует третью порцию чая, намекая, что у нее график, а я уже и так вопиюще подзадержалась на этом свете? — Подари мне гроб, — выдала я. — Ну, а что мне, мертвой, еще просить? — Хорошо, — покладисто согласился ворон. — Могу даже склеп. «Давай, склеп!» — милостиво согласилась я и, не удержавшись от ехидства, добавила. «А я так и быть, разрешу тебе в нем прятаться, от умертвий Вдруг твои бывшие враги окажутся гораздо злопамятнее, чем ты можешь предположить». «Тай!» — простонал ворон, — «ты невозможна». «Да с тобой я почти святой стала!» — возмутилась я. «Вот сейчас как с головы нимб сниму и врежу тебе по лбу». «Давай только ты это сделаешь попозже и в другом месте». Ворон стал серьезным и собранным. «Мне нужно посмотреть протоколы допросов вчерашних заговорщиков с причала. Раз уж предотвратить утечку имен агентов, мы не смогли». И эта петля времени замкнулась. Мне вдруг подумалось, что осень — это его время, — Пора, когда ветер срывает с деревьев листья, а главный каратель с ренегатов — личины. «Это точно она? Может, кто другой?» — спросила я. Все же в душе теплился призрак надежды, что список еще не украли. Да, подозреваю, что ру уже шагнула за грань и провалилась в прошлое. И случившегося вчера уже не изменить. И что теперь? «Теперь мне нужно вычислить того, кто помог ей сбежать, и найти проклятие мороя до того, как им воспользуются снова». Ворон сжал зубы. «И ты знаешь, когда это произойдет?» — удивилась я. «Через четыре дня. Именно столько нужно, чтобы вновь активировать проклятие. Если попытаться раньше, то еще не успокоившийся от предыдущего прыжка поток времени может сбить вектор» и тебя отбросит в случайную точку времени. Допустим, на минуту назад или на час. Да уж, отдать свою жизнь, чтобы очутиться на час в прошлом, перспектива так себе. Значит, в запасе только четыре дня, протянула я. Скорее даже три. В четвертый день Мак совершит прыжок и окажется в третьем. Так что времени еще меньше. Поэтому я в отделение, а ты вернись ко мне домой. «А можно с тобой? Я буду тихой, как мышка. Честно-честно, сяду у тебя в кабинете на диванчике и буду там сидеть, пока прахом не обращусь. Просто не хочу умирать в полном одиночестве». Я не договорила, просто подняла взгляд на Арнсгара. Думала, что он сейчас ответит отказом или попытается вновь обмануть, как утром. Но нет. Хорошо». Всего одно слово, но я поняла, оно было для ворона как шаг через черту. Черту, которая отделяла то, как он обязан поступить, ведомой клятвой верности, долгом карателя, от его истинных желаний и чувств. В отделе мы оказались спустя полчаса. За весь оставшийся путь ворон не произнес ни слова, просто был мрачным, как туча над нашими головами последнее к слову, все же разродилось мелким противным дождем. Аршелкнул пальцами, создавая над нами купол. Я невольно прижалась к нему, чтобы не промокнуть. Не то чтобы сырая одежда доставляла умертвию неудобства, но сухая я оставлю меньше следов на мягкой мебели и недоумение в глазах подчиненных ворона. К тому же так, под сводом заклинания, Мы шли рядом с Аром плечом к плечу, а Каратель, как ни странно, не торопился растянуть полусферу над нашими головами только чуть сдвинул ее в мою сторону, чтобы я точно осталась сухой. Хотя при таком положении полога дождь капал как раз ему самому на плечо. Вот так в молчании, которое сближало нас сильнее любых задушевных разговоров, мы и добрались до отдела. А там творившееся можно было охарактеризовать только двумя словами. Упорядоченное напряжение, деловая суета, царившая вокруг, магия поисковых и фиксирующих заклинаний, вспышки камер каратели, устранявшие последствия взрыва и побега, вокруг было много всего. Не было лишь паники, которая бы при каждом вдохе острыми шипами впивалась в грудь, В сознание, отравляя всепоглощающим страхом. На миг подумалось, что каратели, похоже на бывалых воинов, наверняка те тоже, случись вражеский налет, не станут бестолково метаться, а будут выполнять то, что умеют лучше всего — сражаться. А вот только солдатам место в бою, а не в центре мирного города. Но и смертельных заклятий на улицах Эйлы тоже не должно быть. Только теперь я в полной мере осознала, что умерла не просто угодив под раздачу при очередной дворцовой интриге. Нет. В империи шла война. Война не только за власть, но и за жизни мирных граждан. Она была невидима для простых людей, внимание которых отвлекали громкие заголовки новостных листков. Жителям империи интереснее было узнать о горящих заповедных лесах Кондора, увеличении цен на брюкву, новом манифесте суфражисток или светских сплетнях. Мне захотелось спросить Арнсгара о многом, о том, зачем ренегатам нужен переворот, кто за всем этим стоит и, главное, как предотвратить кровопролитие, которое почти всегда идет рука об руку с революцией. Но я молчала, просто следовала за ним тенью. Ворон говорил короткими, рублеными фразами. «Обстановка? Мне нужны копии допросов, задержанных вчера». С кем контактировала Эйра Рунур за последнюю неделю? Оказавшись в кабинете, Ар сразу углубился в бумаги. «А я? Я выполняла свое обещание. Помогала тем, что не мешала. Только наблюдала, как все мрачнее становится ворон, как морщины прорезают его лоб, а пальцы откладывают прочитанные листы». Я же все это время статуей сидела на краю дивана. Причем настолько неподвижно, что подчиненные Ара, заходя в кабинет с докладом, воспринимали меня не иначе, как предмет интерьера. Когда Ар закрыл очередную папку и выдохнул, в дверь постучали. «Войдите», — бросил Ворон. Это был еще один помощник Арнсгара, который принес ему полуобгорелую записку. Она была обнаружена в камере сбежавшей Рунур, «Тебя вызволят на рассвете. Уходя, забери спис», — процитировал он. «Это инструкция». Мой голос после долгого молчания получился каркающим. К тому же я так резко повернула голову, словно у меня были не шейные позвонки, а шестеренки. Совершенно не ожидавший такого поворота докладчик, стоявший ко мне в профиль, вздрогнул и медленно обернулся ко мне всем корпусом. Я же удостоилась осуждающего взгляда ворона и поняла, что до профессионального молчания, когда человек способен так выразительно разразиться тишиной, что гасит любые попытки общения в радиусе пары футов, мне еще тренироваться и тренироваться. Посему тут же приступила к самосовершенствованию, причем так резво, что когда докладчик обернулся, я вновь была точно статуя. «Она жив!» вырвалось у визитера непроизвольно. «Нет», — угадав ход мыслей докладчика, перебил Ар. «Оставьте записку и свободны». Докладчик козырнул и отбыл, а я услышала в очередной раз свое имя. «Тай», — протянул Ворон то ли устало, то ли обреченно. «Извини, просто я удивилась». Ворон изогнул бровь, словно говоря, «Продолжай». Ну, я и пояснила свою мысль. Странно, что она не знала о своей конечной цели, ну, о том, что нужно взять список. «Нет, не странно», — огорошил меня Ар. «Это всего лишь доказывает, что сбежавшая была пешкой, марионеткой кукловода, которая опережает нас во времени. И, судя по всему, он где-то рядом». Глаза ворона блеснули, и его рука потянулась к кристаллу связи. «Я же, решив размяться, встала и пошла к окну» повернувшись к ворону другим боком, не тем, которым сидело все то время, что он просматривал бумаги. «Список всех, у кого был доступ к камере 26», отчеканил он в переговорный амулет. И тут его взгляд упал на мою руку, ту самую, в которую мясник всадил нож, секундная заминка и... «И захвати иголку с ниткой и бинт». Тот, кому ворон отдавал приказ, не переспросил, но могу поспорить на свой будущий склеп, что сильно удивился. «Ты собрался штопать?» — вырвалось у меня. «Да». Ворон, не иначе исповедуя истину, слова мужчины тем ценнее, чем реже произносятся, был до неприличия краток. После неприличия, впрочем, тоже, ибо и вовсе не стал пояснять ничего больше. Я же, как и всякая женщина, Даже после смерти была не прочь бы и поговорить, ну, или хотя бы кое-что уточнить. «И кого же? то нам мне твоя жизнь дорога, но не настолько, чтоб не убить?» с подозрением спросила я. «Тебя? Ты ранена!» Он взглядом указал на плечо. «Поверь, мне не больно, я даже не чувствую, где порез!» поспешила я заверить ворона. «Я знаю, но все же лучше зашить!» «И нитками, а не заклинанием, которое твое мертвое тело может просто вобрать в себя, и из открывшейся раны кровь, пусть и медленно, но будет сочиться. Так что не спорь». Он произнес это обыденно и заботливо. «Хотя где холодный расчетливый ворон, и где забота?» Об этом я думала, глядя на сидящего за столом Ара. «Зачем тебе это?» Я вскинула голову. «Не знаю». — честно ответил он. «Ну — Но я хочу, чтобы тебе от меня стало хотя бы немного лучше. От этого наложенного шва до всего... Он резко оборвал сам себя, а потом, запустив пятерню в волосы на затылке, с отчаянием произнес. Демоны! Никогда не чувствовал в себе таланта оратора. На это всегда были братья. Я поняла. Перебила я его и сделала шаг к столу, за которым сидел ар а затем накрыла своей ладонью другую его руку, сжатую в кулак. Передо мной был ворон, отточенный клинок, вся жизнь которого подчинена лишь одному — служению империи. И ради этого он готов был и убить, и умереть. А я — последняя идиотка, которой этот каратель почему-то стал небезразличен. Вторая его рука — которую он не иначе пытался стимулировать работу мысли в районе затылка, медленно опустилась и накрыла уже мою ладонь. «Спасибо», — начал было ворон, «но потом случилось но». Такой редкий заповедный зверь, как благодарность от карателя, оказался изрядно осторожен, едва раздался стук в дверь, он поспешил тут же исчезнуть. В общем, полноценного «спасибо, Тай, я так признателен» и прочих словесных конструкций, что так приятны девичьим ушкам, я не услышала. А все потому, что некоторые подчиненные слишком рьяно исполняют свои обязанности. Но нет, чтобы подзадержаться, постучать в дверь на пару секунд позже. Как же! Пылают рабочим рвением, не хуже, чем ведьмы темных веков на кострах. Так ведь и сгореть на работе недолго. «Войдите!» Сам себя перебил ворон, а я отошла в тень сейфа, чтобы не привлекать лишнего внимания. Не сказать, что я в ней совсем уж скрылась, но все же. Отсюда я могла созерцать спину Ара, а лучше всего его правое плечо. Вошедшая легким шагом, как истинная хищница, пересекла кабинет, и, не дрогнувшей рукой, положила на стол ворона список с именами всех, кто заходил в камеру бывшей стенографистки, и шкатулку. Ар взял лист в руку и вчитался в строки. Подчинённая же застыла на миг, ожидая дальнейших распоряжений. Пришедшая Эйра на первый взгляд была олицетворением непорочности, но что-то мне подсказывало, что, попади она в смертельную ловушку, точно не умрёт» потому что демоны за гранью ее боятся и сделают все, даже спасут ей жизнь, дабы сия особо опасная особа не очутилась в их исконном ареале обитания. Я скосила взгляд и оценила белокурые локоны, кроткий взгляд, застенчивую полуулыбку, а на пальцах один ее перстень сиял алыми всполохами, выдавая запечатанные в нем чары смертоносного заклинания. Второй, массивный, вполне мог хранить в себе каплю яда. Такой вот милый шлейф из опасных тайн, что скрыт под маской добродетелей и красоты. А затем я из любопытства вытянула шею, пытаясь рассмотреть, что написано в листке, который держал ворон. И тут же поймала на себе насмешливый взгляд вошедший, Он словно говорил без слов о ее превосходстве, будто она знала то, что было неведомо только мне, да и вообще недоступно для моего понимания. Ну а я? Я взгрустнула, что не могу стать зеркалом, ведь именно у него лучше всего получается отражать такие торжествующие взгляды хищниц в юбках. Даже если на он их не юбки, а черная униформа, как сейчас. В общем, я еще раз пожалела о том, что не нашлось на эту ведьму своего инквизитора. Очень пожалела. Даже мысленно пожелала сей Эйри в самом ближайшем будущем встретить этакого жаркого мужчину с огоньком в глазах, факелом в руках и пылким желанием сжечь, прошу прощения, согреть черномундирную девицу путем столба и костра. Да и вообще познакомиться с ней поближе, чтобы от Ара эта подчиненная была подальше. Поймала себя на этой мысли и прикусила губу. «Это что же, я ревную? Ворона! Ведь еще недавно я при встрече с его любовницей о подобном даже не думала. А сейчас? Может, потому что до этого я не стояла у него за спиной, пока он удерживал щит?» не позволял смертоносным ледяным кинжалом закончить свой полет, впившись в чье-то сердце. Или это не ревность, а меня просто так уязвила эта ведьма. Ни тот, ни другой вариант объяснения моих эмоций меня не устраивал. Но из двух зол я выбрала более понятную и решила, ворона я совершенно не ревную. Это просто у белобрысой ведьмы взгляд бесячий. И точка. Впрочем, это длилось всего несколько секунд. А потом в тишине кабинета прозвучал вопрос Арнсгара. «Вы в курсе, лейтенант Майнок, что в этом списке из четырех имен есть и ваше?» «Да», — и столько спокойной уверенности было в одном этом ее слове. «Тогда что вы делали в камере, сбежавшей Рунур, сегодня утром?» Каждое слово ворона, будто щелчок костяшек на счетах. И в подробностях майнок. Она на миг нахмурилась, всего доля секунды, и вновь на лице очаровательная улыбка, которую подчиненная подняла, как рыцарь щит. Хотя, может, именно красота и была ее главным оружием. Но то, как быстро она взяла себя в руки, говорила лишь об одном. Лейтенант явно ждала этого вопроса. Готовилась к нему, но давящей ауре Арнсгара сопротивляться ей было тяжело. Вчера я вела допрос подозреваемой Рунур. Она ничего не сказала и эмоции тоже держала под контролем. Но мне все же послышались некоторые их отголоски, отчаяние и сожаление. И я решила утром попробовать раскачать их. «Беседа с глазу на глаз, в камере» пока подозреваемую не повели в допросную, где на нее будут давить палач и мастер-печатей. Она говорила четко, глядя ворону прямо в глаза, так, как это умеют только менталисты и эмпаты. А я поняла, что все же главное оружие этой майнок вовсе не красота и даже не острый ум, который она пытается скрыть за очаровательными улыбками». Нет, редкий дар тонкого эфира, позволяющий проникать в мысли и душу. Вот ее щит и меч. Я уже представила, как Ар после такого взгляда безоговорочно соглашается со всем, что бы ни сказала эта белобрысая майнок. И что же вы выяснили из вашей милой женской беседы? Потому, сколь щедро был сдобрен сарказмом вопрос ворона, даже я поняла — Лейтенант старалась зря. Никакого расположения он к ней не ощутил. — Все изложено в моем рапорте, — поджав губы, ответила лейтенант. — Если я являюсь подозреваемой в причастности к побегу заговорщицы, я готова принести кровную клятву верности. Пока в этом нет необходимости, вы свободны. Майнок вышла с прямой спиной, гордо вскинув голову оставив после себя в кабинете молчание оно было из той тревожной породы когда тишина сторожит тишину ворон задумчивым немигающим взглядом смотрел на принесенную шкатулку а я подумала что все же подчиненная смогла воздействовать на него притупить бдительность затуманить разум но в следующую секунду раздался его чуть над треснутый голос надо же а ее сила растет к Никому не обращаясь в пространство, заметил он. «Почему ты не взял с нее клятвы? Отпустил?» Совершенно не в попад, спросила я. «Чтобы потерять в перспективе лучшего эмпата Империи, клятвы крови резко понижают силу у магов сознания. Это особенность их дара. Об этом, правда, не говорят на лекциях в Академии. Я вспомнила, что и вправду дарам эмпатии и ментальному — У нас была посвящена всего одна лекция. Дескать, он настолько редок, что его носителей практически нет. Если у вернувшегося из мира грани его обнаруживают, то такого мага берут под особый контроль. Он обучается отдельно. Единственное, что я знала, маги сознания могут воздействовать через прикосновение В крайнем случае, через взгляды. Самые сильные — через сны. К тому же... «Пока вы так мило перемигивались с майнок, я поставил на нее следящее заклинание, так что если она связана с заговорщиками, в ближайшее время мы это выясним». «Значит, ты специально медитировал над этими четырьмя строчками, то нам придушу и не замечу?» – вопросила я. «И поэтому тоже. В лучших традициях психологической пытки цвергов, которая именуется как «потом скажу», произнес ворон, «а сейчас садись ближе к окну, надо зашить тебе плечо». С этими словами он поставил свой стул рядом с подоконником, но я осталась на месте. «А я тебе расскажу историю Майна клейси и причины, по которым связь ее с ренегатами сомнительна». Пообещал он тем тоном, которым обычно родители обещают ребенку прочитать сказку перед сном. Правда, чадом я перестала быть этак фунтов сорок назад. Посему на сомнительный подкуп не поддалась. Целых три секунды не поддалась. А потом все же сделала шаг вперед. Знала бы, на что согласилась, десять раз подумала бы, подставлять ли плечо». Нет, ворон иглой орудовал спора, отвлекая меня меж тем повествованием о Майнок Клейсии, девице не аристократических кровей, несмотря на внешность истинной высокородной. Но я все равно чувствовала себя жутко неловко с полуспущенным с плеча черным кителем, когда Ар склонился надо мной. Прикосновения его рук, точные, аккуратные, заставляли задуматься — А сколько раз он вот так орудовал иголкой? Латал ли других себя? Ведь не всегда можно воспользоваться магией для исцеления. При поражениях некоторыми заклинаниями применение любых целительских чар может не помочь, а навредить. Движения ворона были скупы и точны, а голос спокоен. И я честно старалась вслушиваться в смысл его слов. Старший брат Майнок был то еще сволочью. Он продал сестру за сто форентов одному аристократу, когда ей едва исполнилось пятнадцать. Она еще только почувствовала тягу и не шагнула за грань. Каратели накрыли особняк как раз в ту ночь, когда происходила сделка. Правда, повод для ареста Эйра Сорсола был гораздо весомее, чем работорговля. Государственная измена. «Значит, ты ее спас?» Я повернула голову, чтобы увидеть лицо ворона, и тут же удостоилась строгого. «Тай, не вертись!» И вроде бы его голос был серьезным, но я невольно улыбнулась уголками губ. А затем Ар продолжил штопку моего плеча, а вместе с ней и рассказ. «Не то чтобы спас. А если быть объективным, даже не я, капитан Ортридж, командовавший той операцией». «Но с обожанием смотрит она на тебя». «Я не удержалась». «Не с обожанием, а с расчетом», — поправил Ворон. «Майнок считает, что статус моей любовницы поможет ей быстрее стать капитаном, поскольку капитан руководит операциями по ликвидации и зачистке государственных преступников». Всего несколько фраз, за которыми целая жизнь, изломанная предательством, отравленная ненавистью, подчиненная мести. Судя по всему, лейтенант была из тех, кто видит цель и не видит препятствий. Дальнейший рассказ Ворона лишь подтвердил это. майнок поступила в отдел сразу после индивидуального обучения, хотя могла бы выбрать службу при дворе. Редкий дар позволил бы ей стать лучшей фрейлиной императрицы. Она бы оберегала ее величество от плохого настроения и кручины, В общем, служила на благо империи и не рисковала жизнью ежечасно. Но Майнок хотела мстить. Таким, как тот, кто ее купил. Таким, как тот, кто ее продал. Теперь понимаешь, что у нее с ренегатами свои счеты. Для нее враги короны, ее личные враги. Он говорил, а я ощущала прикосновение его теплых, сухих чуть шершавых пальцев к своей холодной, бледной, рассеченной ножом коже, которую хотелось прикрыть, впервые я стеснялась себя того, что я такая. «Значит, ее можно исключить?» — уточнила я у ворона, который закончил шить, чтобы перерезать нитку. «Нет», — огорошил меня Ар, — «я не исключаю никого». Просто говорю о том, что у нее должен был быть очень веский повод, чтобы перейти на сторону преступников. Ножниц на столе не было. Я уже хотела черкнуть когтем хоть какая-то польза от моего маникюра. Но тут ворон наклонился и просто перекусил нитку зубами. Всего доля секунды, когда даже не его щека, дыхание прикоснулось к моему плечу. И вот странность, я не чувствовала боли, пока игла протыкала меня, а вот этот миг, от его прикосновения, без касания, побежали мурашки. Забота ворона, такая простая, обыденная, позволила мне на несколько секунд почувствовать себя живой, абсолютно и совершенно живой. Спасибо, я поспешила натянуть куртку, закрывая шов. Ворон же, будто угадав, о чем я думаю, рукой накрыл мое плечо, не дав мне до конца поправить одежду. Тай, поверь, ты красивая, даже сейчас. Он провел пальцем по моему подбородку, чуть его приподняв, мягко заставляя посмотреть ему прямо в глаза. Поверь, я видел много красивых лиц, скрывавших уродство души, и привык к этому настолько, что стал считать нормальным что в тебе видят не тебя самого, а положение, власть, деньги или угрозу, и сам перестал видеть в людях человеческое. Ну, я не совсем человек, скорее просто очень активный и жизнерадостный труп. Попыталась я улыбнуться и добавила, а нормы ее вообще не существует, что, естественно, для Коршуна то кошмары смерти для полевки, которую он закоктил». «Если бы ты не научился видеть людей насквозь, то...» «Я бы не выжил», — закончил за меня ворон и, отстранившись, подошел к сейфу и открыл его дверцу. «Помнишь, я говорил тебе о черепе?» «Так вот, это череп моего брата, Энора. Его убили год назад». Он совершил ошибку, поверив, и поплатился. «Постой, как убили?» Я вскочила с места. О таком событии наверняка бы раструбили все новостные листки. Если бы репортеры узнали, то да. Но официально Энор отбыл с исследовательской экспедицией в долину гейзеров. Зачем? Не поняла я. А потом до меня дошло. Император и его наследники — сильнейшие маги империи. На их крови зиждется закон и порядок, Считается, что их невозможно убить, как простых смертных, а если окажется, что это не так, сколько еще тайных обществ, жаждущих захватить власть, появится только в одной Эйле. Вот и получается, что его высочество Энор ушел за грань столь же тихо и безвестно, как подзаборный бродяга. Просто чтобы простые имперцы спали спокойно. Все это время ворон молчал, и следил за тем, как меняется выражение моего лица, пока я осознаю, что стоит за его словами. «Мне жаль», — произнесла я до да оскомины банальные слова. «И нормальный человек бы на этом остановился, но только не некромант. Для нас смерть — это просто ремесло, особенно если эта смерть не твоя собственная». В общем, у нас специфические взгляды и на загробие, и на саму жизнь, которую мы, к слову, считаем великой ценностью. А посему, как и всякие кладоискатели, норовим ее откопать, даже если она давно и прочно зарыта, причем даже не нами. Поэтому я не смогла удержаться от того, чтобы не приободрить ворона. Зато у меня для тебя есть и хорошая новость – Ты знал, что всякие хранящие скелеты в шкафу слегка некромант. «А у тебя их что фигуральных, что реальных», — я кивком указала на череп. «Преизрядно!» «Вообще-то я храню свои скелеты, как ты выразилась, не в шкафу, а в сейфе», — педантично поправил Ар. «Ну да», — охотно согласилась я. «Такие тайны обычному шкафу и я бы не доверила». А касательно того, что я некромант, Тай, даже не надейся, в расследовании ты не участвуешь. Но я даже не заикнулась о том, что раз ты немножко маг смерти, и я могу попросить тебя как коллега-коллегу, возмутилась я, искренне так, негодующе, потому как именно это я и собиралась сказать. Ар, с тобой даже спорить не интересно зато быстро. Тут же нашелся ворон. «Ну, а может, все же...» С надеждой уточнила я и выдвинула свой главный аргумент. «Да я просто не могу не участвовать. Я уже вляпалась по самую надгробную плиту. И это... Я же твой главный свидетель. Ну, или главное вещественное доказательство. Но главное же...» На мою пылкую речь ворон лишь вздохнул. Выдержал паузу, во время которой я закипела, как холодный чайник. И произнес, «Тай, ты можешь быть тенью, я об этом говорил, и от слов своих не отказываюсь, но вмешиваться в ход этого дела я тебе, извини, не позволю. А в дамскую комнату ты мне позволишь сходить?» Хотела произнести это спокойно, но где Тай и где это самое спокойно? Я ведь даже существую вопреки здравому смыслу. Посему получилось все в точности да наоборот. Фраза прозвучала с вызовом. «Пожалуйста, третья дверь налево. И будь аккуратней. Там в кране элементаль древний, с норовом». Вот зря ворон сказал про аккуратность. Накаркал. Хотя поначалу все шло нормально. Я даже с первого раза попала в нужную дверь и, очутившись в уборной, привела себя в порядок. Поправила мундир, причесала пальцами волосы, плеснула в лицо водой. И только умылась, проведя ладонями по щекам, подняла взгляд, как встретилась с отражением в зеркале. За моей спиной, сложив руки на груди, стояла майнок. Я оценила лейтенанта и невольно вспомнила поговорку. За каждой хорошей статьей дохода кроется плохой номер закона Уголовного имперского кодекса. Вот так из-за моей замечательной идеей удрать от ворона, дабы привести в порядок не только свой внешний вид, но и мысли, притаилась совсем незамечательная лейтенант. Причем выражение ее лица без слов говорило о том, что сейчас я узнаю о себе много нового. Медленно повернулась к ней, вода стекала с моего лица, наверняка капая на мундир, но мне было не досуг проверять». «Мы не успели познакомиться», — начала Белобрысая, смотря на меня пристально, словно через прицел дальнобойного арбалета. Мне даже стало любопытно, какие эмоции эта эйра пыталась мне сейчас внушить. Страх, трепет, гнев. Может сказать ей, что я труп, а посему ничего мертвое мне не чуждо, в том числе и тонкое искусство гробового спокойствия, Майнок с таким же успехом могла пытаться гипнотизировать пустой чайник на кипящую безудержную страсть. Она таращилась на меня пару секунд, все сильнее хмурясь, а я смотрела в ответ, расплываясь в ехидной улыбке. Так и подмывала протянуть. Сюрприз! Но я сдержалась. Да, познакомиться не успели, но можем успеть замечательно попрощаться. И я решила подать пример. «Всего вам недоброго!» Но, судя по всему, лейтенант была столь решительно нацелена на разговор, что ее бы даже отсутствие собеседника огорчило, но не остановило. Сдается, такую устремленность к знакомству не проявляли даже моряки после долгого плавания, сошедшие на берег. «Ладно», — многообещающе протянула Белобрысая. «Не хочешь по-хорошему, пигалица?» «Будет по-плохому. Не знаю, в какой дыре тебя отрыли, но...» До да меня еще и не закапывали. Тоном «я, в общем-то, не против», но ни разу не согласна, срезала на подлете ее угрожающую и наверняка впечатляющую внушительную речь. Вот зря. Сколько раз мне еще в детстве твердили, что не стоит перебивать старших. Но если в школьные годы наказание ограничивалось подзатыльником то сейчас... Майнок ударила, причем не заклинанием, а волной чистой силы. Я даже пошатнулась и сделала непроизвольный шаг назад, пытаясь сохранить равновесие. Бедром ударилась о раковину и услышала, как за моей спиной зеркало осыпается крошкой. Рука сама потянулась к одному из осколков, что упал в раковину. Миг я уже держала его перед собой точно кинжал ждать когда меня второй раз используют в качестве мишени я не собиралась я прыгнула на нее сразу с места ответить магией майнок мне не успевала а вот хуком вполне от ее кулака я едва уклонилась чиркнув в ответ осколком ей по запястью а дальше состоялась милая девичья беседа по итогам которой в уборной, единственным целым и непотресканным, осталось только мое чувство собственного достоинства. Майнок дышала, как загнанная хромая лошадь. Уперев ладони в колени и согнувшись, я стояла в нескольких шагах от нее, готовясь в любой момент как защищаться, так и атаковать. Но вот чего я не ожидала, так это ее вопроса. На кого работаешь? Что? Сплюнув попавшую в рот штукатурную крошку, Вопросила я. Гораздо уместнее из уст белобрысой бы прозвучало «Он твой или я сдаюсь?» «Как только ты начала крутиться рядом с верховным карателем, У нашей службы пошли провалы, один за другим. Совпадение? Не думаю!» Выпрямляясь, отчеканила лейтенант. «У меня от такого заявления дернулся глаз». «Я и шпионка ренегатов? Да меня из-за них убили!» — сказала и почувствовала, как во рту стало тесно от клыков, а ногти на пальцах словно удлинились. «Одно не исключает другое», — философски пожала плечами Майнок. «Заявлять такое рядом со злым зомби? Да она, похоже, бессмертная или, как минимум, застраховала себя на пару тысяч форентов. Меж тем, Белобрысая и не подозревая, что еще немного, и империя лишится весьма талантливого и перспективного эмпата, продолжала. «К тому же ты выглядела в кабинете Верховного весьма себе живой. Что в ночь своего появления, когда арестовали Рунур, что сегодня? Вот я и решила, что заговорщики смогли подсунуть под бок Верховного менталиста». А я с запозданием вспомнила, где видела Майнок. Это она заносила в кабинет ворона папки и выслушивала распоряжение о помощи семье погибшего карателя в то раннее утро, когда меня, уже убитую, Ар привез в отделение для допроса. И, видимо, решила, что я... Знаешь, тому, кто преподавал тебе нежитеведение и некромантию, голову стоит открутить не опознать во мне у мертвиия это надо умудриться фыркнула я возмущенно я решила что на тебе экранирующий амулет увлеченная в профессиональном промахе вспыхнула майнок «Угу, амулет надгробная плита называется хочешь и тебе такой подарю даже с дарственной надписью проверяльщица архова у мертвия недобитая тут же нашлась лейтенант И в ее руке загорелся пульсар. Убить таким тяжело, но покалечить запросто. Я же пожалела, что в пылу драки выронила осколок и приготовилась вцепиться в белобрысую когтями, как тут без стука открылась дверь уборной. Ну, как открылась, ее снесло с петель. А на пороге обнаружился ворон в собственной персоной. Мик и мы обе, и я, и Майнок спрятали руки за спину. Одна с когтями, которые еще недавно неплохо так полоснули по стене, процарапав не только штукатурку, но и слегка каменную кладку. Вторая, спрятав пульсар. Еще и улыбнулись синхронно. Наверняка, с учетом нашей потрепанности, это выглядело слегка дико. Но мы старались быть милыми, честно. А еще не хотели получить нагоняя. Я за то, что едва не угробила ценный кадр и почти вмешалась в расследование, Майнок за то, что действовала без приказа и усомнилась в начальстве. Посему мы всем своим видом старались показать, что ворону не о чем беспокоиться. Тут две барышни просто душевно беседуют о своем женском, о заговорах и убийствах. Но, увы, наши старания пошли прахом причем в прямом смысле прахом, рухнула внешняя стена. Сначала по ней в наступившей тишине зазмеилась трещина. Она прошла расколом, уперлась в потолок, за пару секунд разрослась в бока ветками и обвалилась. С ней треснул и водопроводный кран, из которого с криком «Свободен!» вырвался «Элементаль», и вода ударила вверх и в стороны фонтаном. Я, поливаемая брызгами, удостоилась пристального взгляда ворона. Словно это я в одиночку все тут разгромила. Причем взор карателя был настолько выразительным, что если бы Ар заговорил, то цензурным бы в его речи наверняка было лишь мое имя. Мне стало обидно, причем за стену особенно. Я ее даже не трогала. «Почти». «Она сама рухнула, я тут ни при чем», поспешила признаться в лучших традициях раскаявшегося преступника. Правда, в свете разгромленной уборной это выглядело сомнительно, но ворон был бы не ворон, если бы верил только словам. Через четверть часа выяснилось, что тот, кто помог сбежавшей преступнице, напитал кладку заклинанием, дабы она рухнула вместе со взрывом, Но на этот раз для разнообразия не у нас, а у преступников что-то пошло не так.